А старший великий князь Кирилл Александрович, командующий императорской гвардией, не столь красив, как братья, но зато истинно величевен и грозен, и был унаследовал от венценосного деда прославленный взгляд Василиска. Бывало, что некоторые провинившиеся по службе офицеры от этого взора и сознания теряли. Юный Павел Георгиевич в присутствии дуайенов императорского дома держался тише воды, ниже травы и даже не смел закурить.